Глава восемнадцатая, в которой сокрытое открывается. Бросила тогда ведьма камушки, и поднялись перед королевичем горы. Первая была железной, вторая серебряной, ну а третья сияла яркими огнями, ибо была она алмазную. Но не испугался королевич, воззвал он к богам, и тогда... Напала ржа на гору железную, источивши в конец. Собрались мастера со всех земель, и каждый взял себе потолики серебра. Вот и не стало горы серебряной. А к сам королевич подошел и сказал, «Крепче всего в мире сущем. Алмаз камень, но и ему не устоять перед силой веры моей». А сказавши, обрушил на гору меч свой». Тогда-то и рассыпалась она на осколки драгоценные, высвободив деву кроткую. Нарвоучительное повествование о королевиче Иноре, ходившем за три девять земель и сразившем во славу богов многих ведьм, чернокнижников и иных чудовищ. Теттиники больше не была слабой. Надо же! Она, оказывается, никогда не была слабой. А слабость сначала придумали, или, скорее, придумали для нее. Она же поверила. Разве такое возможно? Возможно. Но кровь Архак не бывает. Кровь? Да, она помнит о той девочке, что родилась в замке и потом ушла. А еще дочь стала женой великого Кагана и... и тетяники... Не то, чтобы не верила, нет, скорее уж эта история походила на сказку. Страшную? Сказки такими и бывают. Только такими и бывают настоящие сказки. Нет, не то. У меня нет дара, чтобы видеть прошлое, призналась она тому, чей дух был еще жив. И и не только его. Еще одна странная история о человеке и не человеке. Давным-давно мир был другим. и в нем жили не только люди, да? Она знает, мать степей, да, и она существовала. Нет, не божество, но почти. Великие, бессмертные, недоступные. Но и с ними случаются неприятности. Например, возьмет такая великая и бессмертная, могучая, да влюбится в человека. Глупость ведь несусветнейшая. Люди, они же слабые и живут всего мгновенья. Но мгновение счастья многого стоит. А еще от этой любви родятся дети. Но у тех других, бессмертных, все иначе. Это люди могут размножаться бездумно, а они нет, только поделив душу и жизнь. И, и из этой жизни, отданной в любви к человеку, появляется иная, как ее звали. Это не важно. Ее народ давно ушел. Куда? К другим мирам. Молодым, в которых кипит еще кровь и дикая первозданная сила рождения. Только так они и могут жить. Все ушли, а она осталась. Ради него, того, кто позволил ощутить ей любовь. И ради детей. Тетя Ники теперь знала. И дар, прошлое, одна из нитей будущего. Как и наоборот. Просто же. Почему она не понимала прежде? Значит, не только Брунгильда так может. Все могут, каждая. Дар сложен, и люди не способны принять его целиком. Вот каждый и выбирает свою грань, свою дорогу. Хорошо? Плохо? Демоны? Плохо. Мне как-то здесь неуютно, пробормотала демониция, и черные щиты сомкнулись. Зря. Та, что еще жила, пусть и давно стала тенью, рассмеялась. и демоны ныне мелкие пошли. «Демоны?» — спросила Тетти Нике. «Кто они?» «Просто существа иного мира, который отличен. Миров множество, и путей множество. Порой что миры, что пути пересекаются друг с другом. Поволили Творца по случайности. Правда, где одно, а где другое, никто не скажет. Дышать стало легче. Она — хороший демон», — Тетти Нике задрала голову, но ничего не видно, темно и все-таки, все-таки видно. Раньше она, та, которой не стало, смотрела в прошлое и в будущее. Будущего нет, есть вероятности. Нити, нити. Одни тоньше, другие толще, но и самые толстые можно разорвать. Как? Эхо печали. Стой, взвыло эти теники. Не уходи, пожалуйста. Она ведь знает. Наверное, только она, та, что была когда-то здесь, та, та, что не могла покинуть это место, ведь иначе зачем строить замок в забытых богами горах? Она знает, как все было на самом деле, и чья там гробница? Того, кто пришел умереть? Не сам, человеческий век короток, но отведенный ему сделали еще короче, злой волей, силой, ядом. Он понял, что умирает, и пришел к ней. Нет, он вовсе не надеялся спастись, хотя, наверное, когда-то она могла бы. Давно, раньше. До того, как поделилась своей силой и жизнью, и поделилась бы снова, но он не принял дара. Сказал, что она нужна будет детям. Их детям. Правда, не сказал, что память у людей такая же короткая, как и жизнь. И да, после того, как его не стало... Пришел сын, старший. Он принял меч, венец и силу. Силу? Тело человека хрупко. На него сложно воздействовать. Другое дело звездное железо. Оно готово было принять кровь и ту же силу. Железо, тихо повторила тетя Нике. Страшно, и одновременно она чувствует, что ей позволено прикоснуться к тайне. Смешная девочка. И кровь жива. Это радует. Это значит, что, возможно, все было не зря. Ее сын, его сын, их общий сын построил гробницу, хотя кому это было нужно, она не понимала. Она была слишком другой. И и сын многие годы спустя привел своего сына и передал ему меч, венец и силу. Так повелось. Правда, умирать они больше не приходили, а потом однажды. Явился тот, в чьих жилах горела ядовитым пламенем кровь демона. Это было оскорбительно. Запоздалая вспышка ярости заставила демоницу упасть на колени. «Нет!» — взвелась Тетяники. «Не надо, не убивай, пожалуйста! Она нужна! Не знаю зачем, но... но я теперь все чувствую лучше. Она нужна! Без нее мир! Их ведь связали миры!» нашей тот демонов, и без нее не получится разорвать эту связь!» Ярость полыхала, и, кажется, голова от нее заболела, и не демоница, просто кровь, древняя кровь. Люди научились. Тот, кто пришел, он говорил, много говорил о силе. Им было мало тех крох, что получили они от Творца, и тех даров, которые дала им она. Нет, людям хотелось больше и больше. И они научились использовать чужую силу, приняв для этого чужую кровь. Демоны? Демоны злые, полны ярости. Они пожирают слабых. Они несут огонь и разрушение. Они просто слишком другие, чтобы можно было терпеть их. Но она попытается. Она верит. И тетя Ники стиснула голову руками. Картинки чужой жизни мелькали перед глазами ее. Замок, люди, место... Они приезжали зачем-то и привозили людей, которые работали здесь. Они вгрызались в тело скалы и делали фигуры из камня. Люди страны но они не слишком мешали. Да и смотреть было интересно. Главное, чтобы другие в ком дурная кровь не подходили близко. Они и не подходили, а те, что работали, оставляли и вещи. Дары, тихо сказала тетя Ники. Они приносили дары. «Да, еще одна человеческая странность. Зачем? Они хотели что-то взамен, но сил у нее почти не осталось. Но и они молчали. Если бы сказали, что им надо, она бы помогла, возможно, или нет? Что тоже возможно? Они тебя боялись, считали божеством, скорее всего. Я так думаю, древним, очень древним, и пытались угодить». Золотыми игрушками? Зачем ей лишившееся тело, почти утративший разум, золотые чаши? Или вот монеты? Или фигурки? Так принято. Это подношение. Она не знала. Она бы поблагодарила, но вещи просто оставляли. Когда их становилось слишком много, она убирала их. В горе много места. И люди решали, что ты принимала их дары. Тетя Ники улыбнулась. Надо же, как нелепо получилось. Может, может, ты, матери степей, не так уж нужны жертвы? Те, которые живые. Может, и она не понимает, для чего закапывать кого-то в землю? Кого? Это, это другое. Тетя Ники расскажет, и она вернется. Точнее, она верит, что вернется. Но ей нужно спешить. Дорога? Дорога? Была дорога. Она сама создала ее тогда, когда еще... Окрестные горы повиновались не то что слову, просто желанию. Она хотела быть рядом со своим человеком, а он хотел быть с ней. Вот она и помогла. Это не совсем тот путь, который привычен людям. «Но я смогу пройти?» — спросила тетя Нике. Да, дитя той, почти забытой крови, последняя капля, прощальный лист. как и тот мальчик, который не помнил, не слышал, но все-таки сумел принять наследство. «Я не одна. Если я, то и другие. Ты просто их не видела. Я попытаюсь показать». Теттиники стиснула голову ладонями, вызывая в памяти лица. Мудрослава вероская, спокойная и умиротворенная, как как море, которое Теттиники видела, и взглянула бы вновь, может и получится. И островитянка сама похожа на море, а еще на грозу, ту, что приходит с востока. Правда, тетяники сама не знают, в чем сходство, но бережно вырисовывает каждую черточку лица, летица и орица, сестры. Тетяники хотела бы иметь сестру, но не случилось. Зато эти двое похожи. Аккуратные черты лица, белая кожа, которая из-за пудры кажется неестественно белой, Не один лист, уже не один, и, и, если так, то, возможно, и само древо живо. Тетя Ники ощущает прикосновение, легкое, едва заметное благодарность. Люди ушли, а мир сломался. Там далеко, но сильно, так что она здесь ощутила этот перелом. Разлом? С мирами тоже случаются беды, и нынешний болел. Сперва она даже думала, что мир погибнет, а это было бы грустно. Но болезнь задержали здесь. Она помогла, пусть даже обратились те, в ком была проклятая кровь. Она помогла не им, миру. А потом, потом появилось дитя, то дитя, которое помнило ее мужчину, и это дитя дало надежду миру в том числе. Так все и получилось. Вздохнула тетя Ники. но. «Что нам делать там, когда мы доберемся?» Улыбка существа была снисходительной. «Как что? Разве не понятно? Всего-то и нужно, что убить демона». Когда мы вошли в пещеру, я вдруг поняла, что умру здесь и сейчас. Не то, что были для этого какие-то серьезные основания, Скорее уж, собственные ощущения явно утверждали, что смерти быть. И воздух такой густой, я в нем, что муха в янтаре, а на стенах медленно расползаются золотые письмена, светятся даже. По-своему это красиво, но ощущение жуткой жути не уходит. Чего-то такого, такого до да древнего, опасного, и главное, я ему не нравлюсь, ей. Женщина. Час от часу не легче. Это заблуждение, что женщины мягче мужчин, что полны они сочувствия, что вокруг женщин вообще заблуждений не хватает. И я вздыхаю. Не страшно. Умирать не хочется. И еще Ричарда жаль. Он расстроится. А то древнее и женское смотрит в меня. Не только в меня. Тетя Ники застыла с приоткрытым ртом, уставилась куда-то на стену, Иногда губы подергиваются. Не случился бы с нею инсульт. Не случится. С нею как раз ничего не случится. А вот я... Ты кто? Спросила я тихо, не сомневаясь, что буду услышана. И была. Но до ответа не снизошли, только навалились сверху, словно невидимой простыней накрыла, такой вот непроницаемый. И выходит, что не обманули предчувствия, а умирать не хочется. Может, договоримся? Просипела я, хватая за горло. Сила внутри закипела, и, и, кажется, я сама того и, гляди, полыхну. С демонами не договариваются. Им не место в этом мире. Я не демон. Я так получилось. Объяснить вряд ли успею, а символы уже не светятся едва-едва. Полыхают живым огнем, и воздух дрожит. Воздух готов вспыхнуть. Он ошибся, вызывая, и вот мне позволили дышать, а потом ощущение присутствия этого, этой, в общем, оно начало таять. Погоди, наверное, это глупость, но как нам ее победить? Молчание. Или хотя бы как выжить? Опять молчание. Не те вопросы. В сказках их только три задать можно, но в сказках на вопросы хотя бы отвечают, а тут... «Стой, пожалуйста!» Наверное, глупо вот так пытаться задержать бессмертное нечто, которое ко всему не слишком дружелюбно к тебе настроено. Но и не воспользоваться шансом я не могла. «Извини, ты ведь видела ее, настоящую, тетя Ники, дочь Кагана? С ней это сделали, украли тело, и как ей вернуть свое, раз уж о глобальных вещах спросить не дает?» Как ни странно, существо вновь появилось. Проявилось? Оно не уходило никуда, это я прям-таки всею шкурой чувствовала. И хвост нервно задергался. Демон? Демон, который беспокоится о других? Да не беспокоюсь я, проворчала я, озираясь. Как-то опять стало ну очень неспокойно. Просто, ну, не ходить же ей так. Тетя Ники потупилась, а ответ прозвучал в моей голове столь ясно, что от этой ясности опять сделалось дурно. То, что принадлежит ей по праву, ей и принадлежит. Достаточно потребовать свое. Ага, а у кого? Существо вздохнуло, и, кажется, печально. Люди, люди странные, даже когда они немного демоны. Извини, искренне сказала я. Я действительно не хотела тебя злить или беспокоить, Но там они не справятся одни. Не справятся, Тетя Ники зачем-то взяла меня за руку. И если ты позволишь пройти по дороге, нам всем пройти, у мира появится шанс, сказала и замолчала. Я тоже молчала и даже глаза закрыла, пытаясь смирить позорное желание сбежать. Стало тихо, очень-очень тихо, а потом головы коснулась чья-то рука. Эта рука была невесома и в то же время тяжела, как сама гора, как все горы, которыми она и являлась. «Хозяйка медной уже нет», — сказала женщина нормальным голосом. «Уже не хозяйка. Да и меди в этих горах никогда не было. Идите, дети, и постарайтесь не разрушить этот мир окончательно».